Только оказавшись в Москве, я смогла вздохнуть спокойно. Во-первых, мне удалось отвязаться от Назоелева, навязываемого мне райским помощника, рядом с которым я чувствовала себя не слишком-то уютно. Во-вторых, в столице меня не преследовал больше внимательный недоверчивый взгляд полковника Терянова, который, кажется, уже усомнился в том, что я была с ним полностью откровенна. Конец этого запутанного клубка событий в лице мошенника-реставратора Крапивина временно затерялся. Сейчас его искали все: и органы правопорядка, и хозяева картины, и даже я. Он ночю неразумно залёг на дно, и неизвестно, когда он теперь решит показаться на людях. Начало же этого дела скрывалось здесь, в столице. Незаконный владелец картины, нанявший Крапивина для её тайной перевозки, обитал в Москве. Найти его по номеру сотового телефона посредника очень сложное дело, но это мой единственный шанс. Я сразу же отправилась по представленному мне под большим секретом адресу владельца телефона. Точнее, владелицы. Номер был зарегистрирован на некую Елену Кузнецову, а её адрес мне сообщил Кирьянов. На мой звонок дверь слегка приоткрылась, только на длину цепочки. Внутри царил полумрак. Я услышала молодой женский голос. Вам кого? Могу я поговорить с Еленой Кузнецовой? Кто вы такая и зачем она вам нужна? Видите ли, недовольная тем, что мне с ней приходится общаться на лестнице. Я понизила голос. Мне нужны сведения по поводу принадлежащего ей телефонного номера. Вы из милиции? Нет, я частный детектив. В таком случае я не обязана с вами разговаривать. Дверь начала закрываться. Я запротестовал. Постойте, разве вам не интересно просто узнать, в чём дело? Если вы в итоге не захотите мне помочь, это ваше дело. Я не могу вас заставить, но прошу, выслушайте хотя бы меня сначала. На секунду в квартире повисла тишина. Затем звякнула цепочка и дверь открылась. "Проходите в коридор", с явным недовольством скомандовала высокая, крепкая молодая женщина. Её можно было бы назвать красивой, Если бы не жестокое недоверчивое выражение застывшее на её лице. Рассказывайте свою историю, только покороче. У меня полно дел. Елена, 3 года тому назад вы приобрели телефон. На ваше имя зарегистрировали некий номер. Нам нужно найти его нынешнего владельца. Я протянула женщине листок с записанным номером. Я его не помню. Возможно, я действительно его оформила на себя. Но за последние 5 лет у меня перебывало куч телефонов. Какие-то я потеряла, один у меня украли вместе с симкой. Я даже не помню, когда именно я купила этот номер, и что с ним потом стало. И даже если бы знала, какой в этом смысл. Я не имею представления, в чьи руки попали потерянные мной и украденные у меня телефоны. Очень жаль, вздохнула я. Чувствуешь, что молодая женщина просто хочет поскорее от меня отделаться. И тогда решила воспользоваться последним средством убеждения. А вы знаете, что теперь с этого номера ведутся переговоры между наёмными головорезами и их боссом. Скорее всего, это не единственное тёмное дело, которое им помогает совершать ваш потерянный телефон. В течение нескольких секунд я наблюдала на лице Елены признаки нелёгкой внутренней борьбы. Недоверие и обида явно мешали ей принять решение, но всё же она сказала: Заветьте мне этот номер ещё раз. Я охотно подчинилась. Кажется, я припоминаю, хмуро продолжила Елена. Этот номер должен значиться за одним человеком, которому я отдала аппарат. Это было давно, ещё когда мы с ним встречались. Я давно уже с ним не общаюсь. Но если это он так пользуется моим подарком, глаза Елены опасно сузились. Пойдёмте, я отведу вас к нему, решительно заявила она. Может быть, вы просто дадите мне его адрес или домашний номер телефона? Усомнилась я в разумности такого похода. Нет, тут важен эффект неожиданности. К тому же, я и сама хочу взглянуть ему в глаза. По дороге Елена теперь же весьма охотно и темпераментно поведала мне свою историю. Паша, так звали её бывшего друга, к которому мы направлялись, был женат. У него имелись и дети. когда Елена впервые его встретила несколько лет тому назад. У них завязался бурный роман. Паша поначалу произвел на нее прекрасное впечатление, но, по ее собственным словам, он оказался тюфяком. Его устраивала та жизнь, которую он вел. Семейный уют, где все так тихо и спокойно, плюс любовница, которую можно было посещать, когда ему заблагорассудится. Развод в планы с Пашей не входил. Поняв это, Елена перестала открывать перед ним дверь. И вообще стала вести себя с ним весьма жёстко. Тут уж Паша окончательно уронил себя в её глазах, продолжая не смотреть ни на что, таскаться к ней под дверь и умолять её на разные лады восстановить от их отношения. Окончательно отстал от Елены Паша только тогда, когда она завела себе нового парня. Так вот, телефон, который меня так интересовал, находился как раз у Паши. Этот маленький сувенир, он прихватил себе ещё в те времена, когда встречался с Еленой, а она не стала требовать возвращения своей вещи. «У меня возник новый план», – заявила Елена перед самой дверью офисного здания, к которому мы, наконец, подошли. «Сейчас время обеденного перерыва, все расходятся. Я в курсе, где он обычно обедает. Мы пойдем туда же и сядем в центре зала. Я его знаю, он обязательно подсядет ко мне. Тут я сбегу, оставлю вас с ним наедине». И вы спокойно вы спросите у него всё, что захотите. Не успела я толком обдумать это странное предложение, как она уже втащила меня в соседнее кафе и усадила за стол. Ждать появления Паши нам пришлось недолго. Елена ткнула меня локтем в бок, указав на какого-то крупного мужчину в дорогом костюме. Вот наш тюфяк. Да это целый тюфячище, не удержался я от комментария. Ну да, выглядит он внушительно. "Ну это обман зрения", хмыкнула Елена. Как и предполагала моя спутница, он нас быстро заметил. "Леночка, как тебе с судьбами?" заулыбался Паша, поспешив занять место напротив нас. Взгляд у него, несмотря на его крупные габариты, был совсем мирный, и трудно было себе представить, что он может принять участие в каких-нибудь разборках. Я начинала понимать, почему Леночка упорно звала его тюфяком. Моя спутница представила нас друг другу. Меня она так и рекомендовала как свою подругу из провинции, приехавшую посмотреть в Москву. И посидев с нами не больше 5 минут, вдруг вспомнила про какие-то свои срочные дела. Одарив меня напоследок весёлым взглядом, Елена покинула кафе. Стоило молодой женщине скрыться, как Паша тут же начал осторожно за мной ухаживать. Мне знаком такой тип мужчин, они на всякий случай оказывают знаки внимания всем симпатичным женщинам, попавших в поле их зрения. "Павел", прервала я своего уже вышедшего в роль собеседника. "Не дадите ли вы мне свой номер телефона?" Тот заметно удивился, но отказываться от предложения такой настойчивой девушки не стал. Номер, который он мне назвал, не совпадал с тем, что был мне нужен. Странно притворно удивилась я. А вот Леночка мне другой ваш номер называла. Я озвучила ей комм набор цифр и с удовольствием пронаблюдала, как Паша побледнел. Она ошиблась. Это не мой номер, воскликнул он. Неужели? Подняла я брови, и тут раздался звонок. Точнее, это была мелодия из последнего фильма Джеймси Бондиа. Не оставалось никаких сомнений, что она доносится из кармана пиджака моего собеседника. И она была ответом на вызов, который осуществила я, нажав под столом кнопку на своём мобильном. Паша покраснел из бледного стал румяным, но мелодия всё звучала, и на него уже стали оглядываться другие посетители кафе. Так что ему пришлось достать свой дорогой мобильный и у меня на глазах нажать кнопку отбоя. "Кто ты такая?" спросил Паша испуганно. "Судя по всему, Я твой ночной кошмар, ухмыльнулась я. Я в курсе твоих переговоров с парнями в Тарасове и могу даже сообщить тебе новость. Они оплошали и сейчас сидят в Католашке. Цвет лица Паши на сей раз стал нездорово зелёным. Он невольно дёрнулся. Куда ты собрался? заботливо поинтересовалась я. Лучше сидеть тихо. Твои дела меня не интересуют. Мне нужно найти заказчика. передававшего тебе задания для этих наемников. «Я не могу тебе о нем рассказать, ты же сама понимаешь». «А разве у тебя есть иной выход? Предпочитаешь, чтобы я тебя сдала в милицию?» Слава богу, напуганному Паше не пришло в голову поинтересоваться, есть ли у меня доказательства того, что именно он вел переговоры с бандитами с этого телефона. «Зачем тебе все это? Ты ведь не мент!» – заикнулся было он. «У меня в этом деле свой интерес». "Суха ответила я. Мне очень нужно познакомиться с этим твоим заказчиком или хотя бы узнать, кто он такой". Паша довольно долго сидел, нахмурившись, пока его лицо не преяснилось наконец. "Кажется, я кое-что придумал", пробормотал он.